Глава 13 Влад вымоченно улыбнулся мне, когда я подошла к койке. Палату ему тут выделили отдельную, чистую и просторную. Даже диван тут имелся у стенки. Видимо, Влад планировал, что на нём кто-то будет дневать и ночевать. «Как ты?» — поинтересовалась я. «Давно так дерьмово мне не было». Удручённо покачал он головой и глянул на детей. «Дим, плен «Дайте нам с мамой поговорить». Когда сын с дочерью вышли, я поинтересовалась. «А Лере ты сообщил?» «Нет». Многозначительно посмотрел на меня. «Между нами кончено всё». «Понятно». Равнодушно пожала я плечами. «Но то есть, слушай». Заёрзал он в подушках. Я снова много думал и чувствую себя таким потерянным. Я осознал, что он натворил страшных ошибок. И он воззрелся на меня покрасневшими глазами. «Прости меня, родная». Я медленно моргнула, мысленно считая до 10 «Слушай, я хочу всё исправить». Воодушевился Влад моим молчанием. Я уже говорил. Но, что важнее, я не вижу смысла жить дальше без тебя. И это меня сильно пугает. Влад! Это твоя проблема. У меня теперь есть собственная. Это тебе твой новый ухажёр уже проблем наделал?» сделанным беспокойством вопросил он. Быстро. «Нет, проблем не наделал ты». Терпеливо поправила я его. Как бы эгоистично сейчас это не звучало, но ты не хочешь меня слышать и питаешь какие-то иллюзии. Ты предал меня, разрушил семью и оставил меня за бортом своей счастливой жизни с Лерой. И теперь Раф разгребает залежи моей неуверенности в себе и нежелания начинать новую жизнь из-за страха быть снова преданной. Ты не стоишь того, чтобы рисковать снова, Влад. А Раф стоит. «Да ты его знаешь всего ничего», — всплеснул он здоровой рукой, недоуменно веселясь, будто это шуточки всё. «Тебя я знаю всю сознательную жизнь, и как мне это помогло?» Мой мобильник пиликнул сообщением, и я машинально потянула его из кармана. «Натусь, я докажу, что стою того, чтобы со мной наладить жизнь», принялся обещать Влад, принимаясь разыгрывать умирающего. Захрипел, закашлялся. «Я исправлюсь. <кười> <кười> Воды». «Да ты даже не можешь запомнить, что я терпеть не могу, когда ты называешь меня Натусей». Вспылила я и не думая ему ничего подносить. Это не самая большая проблема, которая между нами есть. Возмутился он, обижен. «Между нами больше нет проблем», — возразила я. «И никогда больше не будет. Ты строил свою жизнь с Лерой, а я теперь буду строить её с Рафом». «Что?» — подобрался он, но следом скривился в усмешке. «Ты что, всерьёз планируешь отношения с этим своим... С соседом? Наташа, ну ты же понимаешь, что у вас с ним нет будущего. Он слишком молодой для тебя. «Тебе это вроде не мешало?» Неприязненно поморщилась я. «Вот же скотина, знает, куда бить. Когда мужчина старше, это нормально. А женщина? Они же все себе мамочку ищут. Мамочку ищешь себе ты. В твоём возрасте неумение брать ответственность за свои поступки смотрится карикатурно. Я признал свою ошибку. Горячо возразил он. «Ну, ты, конечно, имеешь право на меня злиться. У меня не будет на это ни времени, ни желания, Влад. Как бы тебе того не хотелось?» Я опустила взгляд на мобильный и обнаружила письмо из клиники с результатами анализов. Пробежала я глазами один раз, потом второй. Ноги едва не подкосились. Дыхание спёрло, и всё, чего мне захотелось, это выйти в коридор и прислониться к стеночке. Беременна. Я была совершенно точно беременна. Спина вспотела. «Наташ, что такое?» Донёсся до меня голос Влада, но ну, будто откуда-то из подвала. «Ты придёшь?» «Что?» Обернулась я от двери, растерянно моргая. «Натус, у меня же нет никого!» Тревожно лепетал Влад, провожая меня непонимающим взглядом. «Позвони Лерим. Бросила я и уже взялась за ручку дверей, когда он вдруг заорал. «Ты серьёзно? Ты слышала вообще, что я говорил? Я из-за тебя влетел в отбойник. Это ты мне всю душу вынула и мозги вывернула. А теперь сливаешься? Ты в себе?» Опешила я, оборачиваясь, но в лады несло. «Когда я обеспечивал семью, тебе всё устраивало. Я был в себе тогда? Как по-твоему?» Я никого из вас не бросил, всех содержал, квартиру тебе отдал. Ты считаешь, что только из-за этого ты сейчас самый лучший для меня вариант? Ты, может, головы слишком сильно ударился? Легко строить я себя гордо, когда у тебя квартирка в Москве, да, Наташа? Ты можешь её забрать, если это сделает тебя счастливей, — спокойно возразила я. Меня вдруг заполнило спокойствием с лёгким привкусом сожаления. Я ясно увидела, что этот мужчина деградировал настолько, что вызывал во мне лишь жалость. Но как бы ни было, он был в прошлом. А будущее? Мне нужно было на воздух. «Ты дерьмовая мать, Наташа. Думаешь сейчас только о себе», — булькал Влад из подушек. «Представь, как были бы счастливы Лена и Дима, если бы мы восстановили семью». «Знаешь, Влад, тебе дарафа расти и расти». Ты как маленький мальчик по сравнению с ним. Но мне хватит и двоих детей. Или не хватит. Последний шанс, Наташа. Выплюнул Влад неприязненно мне в спину. Приползёшь же ко мне. Иди ты в жопу. Процедила я и хлопнула дверью.